Триста шестьдесят первое, июнь восьмое. Если с одной стороны идет строительство, то с другой темные силы вносят разрушение всеми возможными и доступными им способами. Необходимо удержать равновесие, как физическое, так и психическое. Можно наблюдать, как неустойчива психика окружающих, как легко поддаются они переживаниям астрала, когда неблагополучие вторгается в жизнь. Нельзя отрываться от фокуса. Надо держаться неотделимо, иначе не устоять. Хорошо облечься в постоянную молитву. Она поможет удержать сознание на наинужнейшем, когда нагнетение будет возрастать. Перед концом оно достигнет кульминации. Многие не выдержат напряжения. «Крепко держитесь за меня». Отбросьте все, что мешает объединению сознаний. Явите сдержанность в словах, эмоциях, поступках и мыслях. Не давайте в недоброй руки ничего, за что бы могли уцепиться. Уж заметно явно, как ищут малейшую зацепку, чтобы нанести удар. Тяжко в мире. Держитесь неотделимо.